«Восточная Африка. 1965 год». «Он помог мне взобраться по трапу», — вспоминала Анна. «В руках я держала чемоданчик из реквизита, в котором были две коробки пленки. Я летела на самолете первый раз в жизни. Для меня было неожиданностью, что самолет взлетел». Я думала, что после дубля мы вернёмся обратно на съёмочную площадку, но Юнкерс вдруг оторвался от земли и полетел куда-то. И мы все полетели внутри него, вместе с ним. Я видела, как наш город оказался далеко внизу, и там стояли люди, которые махали нам вслед. Хотя, возможно, это я придумала потом. Через некоторое время мы приземлились в какой-то степи. Там были вооруженные люди, которые говорили на непонятном мне языке. Они напоили нас всех молоком, угостили сыром и вяленым мясом. Сыр был очень вкусный, но вонючий. А потом мы опять залезли в самолет и снова поднялись в воздух и полетели дальше. И нам никто ничего не объяснял. В архивах музея партизанского движения в Белграде сохранилось несколько фотографий, имеющих отношение к происходящему. На снимках хорошо виден самолет с надписью «Мадагаскар» на борту. Рядом стоят несколько бородатых людей, вооруженных карабинами. В пояснительной записке говорится о том, что снимок сделан на одном из горных аэродромов территории, контролируемой боевыми соединениями Иосифа Тито. Имена бойцов, запечатленных на снимке, не установлены. 1946 год. Из протоколов Комиссии Британского парламента – у расследований про нацистской деятельности отдельных граждан и организаций на территории Объединенного Королевства в период с 1933 по 1945 годы. Судя по всему, все прошло гладко. Русские выкрасили самолет как надо, и он ничем не отличался от того, который был на предыдущих дублях. Образцом послужил номер немецкой газеты того времени с очерком о съемках фильмы «Гитлер подарил евреям город». Там была помещена фотография Юнкерса, сделанная Йоханом Гумбертом. Я хорошо помнил этого фотографа по Берлину. Тогда из люка я в последний раз увидел Штефана. Он руководил съемкой. «Разумеется, о том, чтобы пообщаться, не могло быть и речи. На заднем плане в глубине самолета можно увидеть меня, одетого в форму немецкого летчика. Разумеется, если та пленка сохранилась. Я попал в кадр случайно. Камера не прекращала работать. В этом я убежден. Мы взлетели сразу после заправки». Они добыли горючее из съемочного лихтвагена. Вторую дозаправку мы осуществили на Балканах, на одном из полевых партизанских аэродромов, который был нам предоставлен руководством операции. Затем мы продолжили наш полет. Из показаний Василия Павленко, следователю Министерства государственной безопасности СССР, В 1955 году. Вопрос. Вы упомянули о некоем политическом интересе первого к планируемой операции. В чем он заключался? Ответ. Ему пришелся по душе план отправить людей в Палестину. Вопрос. Это была ваша идея? Ответ. Эту идею подсказал Михаил Мишин. Вопрос. Почему товарищ Сталин последовал его совету? Ответ. В этом был резон. Товарищ Сталин думал о послевоенном устройстве мира. И свои люди на Ближнем Востоке были нам необходимы. Мы засунем эту еврейскую щепку в арабскую задницу. Полушитя сказал он мне. Вопрос. Как к этому отнеслись ваши британские коллеги? Ответ. Отрицательно. Они ограничивали переселение беженцев в Палестину, не хотели ссориться с местным населением. Вопрос. Как вам удалось настоять на своем? Ответ. Мы упирали на то, что южный маршрут более безопасен меньше вероятность столкновения с самолетами и средствами ПВО противника. Мы даже оплатили по 500 фунтов за каждого из прибывших. Так сказать, соблюли юридические формальности. Вопрос. Вы обсуждали это с Михаилом Мишиным? Ответ. Да. Он не скрывал своей радости от происходящего. Я всегда знал, что им Нельзя доверять. Вопрос. Кому им? Ответ. Лицам еврейской национальности. Время показало, что я был прав. Они не сделали нашими союзниками и не встали на ленинский путь развития. Аргентина. Через 25 лет после съемок киноальмонаха Гитлер подарил евреям Город. Нескончаемое полотно железной дороги уходило вдаль, сквозь бескрайнюю и безлюдную аргентинскую степь. Высокие, характерные для этой земли фаллические кактусы стремительно проносились мимо паровоза, который мчался на предельной для подобного механизма скорости на шметерлинге было сомбреро кожаная куртка с бахромой и две украшенные бисером кобуры на бедрах прикрепленные кремню большими блестящими серебряными пряжками сделавшимся для него с недавних пор привычным движением он подкрутил кончики сдобренных воском пышных усов и обратился к машинисту на вполне внятном испанском. «Мучас грасьяс!» — произнес он, намекая этой нехитрой фразой на то, что паровоз следует остановить и как можно скорее вернуться задним ходом на исходную точку, где находилась съемочная площадка кинокартины «Неукротимый Гаучо», в которой он неделю назад получил роль. Роль это была, как водится, без слов, но персонаж Шметерлинга оказался чрезвычайно важен для драматургии, создаваемого вестерна. Именно он был тем безымянным разбойником, который угонял паровоз, имеющий ключевое значение в повествовании. Но машинист и его молчаливый помощник никак не отреагировали на просьбу актера, а только поддали в топку угля и продолжили свой путь по маршруту. «Мучас грасьяс!» — нетерпеливо повторил Шметерлинг, указывая рукой в противоположную движению паровоза сторону, давая понять им что предстоит второй дубль — А ему надо бы еще подправить грим. Но второму дублю не суждено было случиться. И подправить грим Шметерлингу в тот день не пришлось. Это стало понятно ему через несколько минут. Паровоз продолжил свое неумолимое движение и через некоторое время остановился на каком-то железнодорожном полустанке где на насмерть перепуганного Шметерлинга, не нашедшего в себе сил оказать хоть малейшее сопротивление, быстро перегрузили в один из множества стоявших на путях вагонов для скота, в котором он и продолжил свое путешествие. В этом самом вагоне, среди зноя аргентинской степи, на Шметерлинга нахлынули воспоминания. В его памяти зримо всплыли железнодорожные составы для скота, теплушки, овчарки, актеры-массовки, наполненные телами яма в окрестностях Киева, и даже тот трамвайный безбилетник, в голову которого он, поддавшись сиюминутному порыву активиста-дружинника, выпустил в тот далекий день пулю. Память хранила много всякого непотребства с его участием, которое могло осложнить ему жизнь и усугубить его вино в сложившихся обстоятельствах. На кой хрен я согласился сниматься в кино в Аргентине? Кинематограф меня и погубил. Продолжал бы себе тихо торговать буриту и прочей местной снедью, В буфете кинотеатра. Но один проницательный режиссер заприметил, что у меня фактурная внешность. И это было правдой. Три пластические операции и усы пошли ей на пользу. Кинобизнес меня и погубил. Зачем только я неосмотрительно поддался уговорам и вернулся в кинематограф. И вот на тебе. Возмездие? Евреи всегда отличались злопамятностью. Они нашли меня, эти еврейские. Не знаю, как там они у них называются, спецслужбы. А еще снимок челюсти который остался у донтиста в Гамбурге. Теперь они точно установят, что я — это я, педантичные еврейские сволочи. Как я не хочу покидать? «Тебя, моя Аргентина! Степи твои всегда напоминали мне волжские просторы, откуда родом мой дедушка!» Подумал шмэттерлинг но было поздно. Еще через какое-то время после первого дубля в картине «Неистовый каучо через семь часов, если быть точным, нацистский преступник Ганс Шметерлинг навсегда покинул Аргентину в трюме грузового судна под либерийским флагом. Пригород Тель-Авива. Двадцать пять лет спустя после съемок «Кинальмонаха» Гитлер подарил евреям город. Допрашиваемый отвлекся от своих горестных размышлений и задал вопрос еврейскому дознавателю. «Но вы же не станете отрицать, что именно я спас всех этих ребятишек!» Но ему так и не удалось убедить в этом израильтян. «Недоверчивость — национальная особенность евреев». «Как вам удалось скрыть свой служебный проступок?» «Какой именно?» — уточнил опрашиваемый. Исчезновение детского хора. Все прошло гладко, с готовностью ответил Шметерлинг. Главная опасность состояла в том, что они могли заинтересоваться вторым дублем. Но мне повезло. Никто особо не считал съемочные самолеты. Картина имела большой бюджет. В любом случае, я бы все отрицал. «Как вам удалось скрыть от начальства исчезновение детей?» Продолжал дознаватель. «Бюрократическая неразбериха. Все дело было в их питании. Они числились по моему ведомству, поэтому шли отдельным от остальных участников проекта списком. Мне удалось переписать документы». А разве потом люди не были подсчитаны? «Это был крайний съемочный день». «Так мы называем заключительную смену», — потупился Шметерлинг. «Там некого было подсчитывать», — подумал он, но поостерегся говорить это вслух. «И что из того, что это был последний съемочный день? Видите ли, за все дальнейшее отвечали люди из другого ведомства. Расскажите обо всем этом подробнее», — попросил дознаватель. Но Шметерлингу вовсе не хотелось подробно рассказывать о том, как он скрыл следы своего безответственного служебного проступка, граничащего с государственной изменой. В данных обстоятельствах эти факты могли только усугубить его вину. Он помнил ту, ни к чему не обязывающую беседу, и свой текст, который он произнес в «проброс» я немедленно подам рапорт об успешном завершении проекта сообщил он коменданту лагеря со своей стороны я тоже не буду тянуть с его окончательным завершением заверил его ральфштази думаю что вы правы кино мы досняли облака возникшие на небосклоне после отлета самолета были непередаваемы величественны и живописны. В тот крайний съемочный день картины «Гитлер подарил евреям город» небесные фигуры, подобные этим, особенно способствуют воспоминаниям. Самолет улетел, и я, глядя вслед металлической птицы с ребятишками внутри, точно понял, что объегорить Гитлера до конца на все сто процентов мне все же не удалось. Потому что самолет окончательно и бесповоротно скрылся в облаках, а я сам продолжал твердо стоять на земле. Вряд ли я еще когда-нибудь полетаю на самолете, и уж как пить дать не попаду на Мадагаскар, — сказал сам себе Штефан Шустер. — А может, это и к лучшему, — утешил он себя. — В прошлые два раза я беспрерывно болевал. Как знать, возможно, я страдаю хронической аэрофобией. Ухмыльнулся он своей второсортной остроте. Только бы ББ довел самолет. Английских мальчиков из приличных семей запихивают за штурвал самолёта с младенчества. У него должно получиться. Интересно, куда полетел самолёт? Актеров массовки построили в колонну, и жители городка организованно двинулись в сторону промзоны к кирпичной трубе, из которой поднимался дым. Разборка декораций подходила к своему завершению, и вслед за актерами массовых сцен настал черед рабочих площадки. Они проследовали в том же направлении. Штефан и его небольшая съемочная группа ушли последними. У них еще осталось время перекурить. Затяжка была хороша, глубокая и вкусная. Старик Моузес порылся в кармане и достал оттуда осколок тарелки, которую они по старой киношной традиции разбили в первый съемочный день. Осколки тарелки нашлись и у других членов съемочной группы. У Рыжего, у Осветителей, у Декораторов и, конечно, у Штефана. Они собрали разбитую тарелку, и стала видна надпись «Режиссер Штефан Шустер». «Оператор Генрих Моузес. Гитлер подарил евреям город. Они повели нас туда, где я уже успел нелегально побывать. И мне стало ясно, что я уже ничего не смогу изменить в том, что вскоре произойдет. Но вида я не подал. Режиссеру не пристало проявлять слабость в присутствии своих коллег». Я с давних пор панически боялся отравляющего газа, с тех самых пор, когда вдохнул эту едко пахнущую гадость сквозь щель в своем неисправном противогазе. Когда я, пробитый пулей, застрял в колючей проволокой, рядом со мной хрипел другой человек. Разумеется, это был вовсе не Гитлер — «Гитлер воевал на другом фронте, я его не спасал. Эту дурацкую историю я выдумал позже для смеха. Не так уж и остроумно, но звучало забавно». «Это я спас Гитлера», — по секрету сказал я как-то раз шмэттерлингу «Только никому не рассказывай. Это государственная тайна. Он потому со мной целовался». Но если бы я мог тогда спасти Гитлера, я бы его обязательно спас, ведь никто не мог знать, чем все это обернется. И если пофантазировать и представить себе, что в тот день я вытащил именно Гитлера, то все могло сложиться по-другому. Он мог бы стать хорошим художником, а я бы сделался преуспевающим режиссером — который чаще снимает бюджетные ужастики, и мы бы с Гитлером подружились, хотя в этом историческом варианте была опасность, что он умыкнул бы мою Лорелей. А нынешний Гитлер плутовски смотрел на меня из облаков и улыбался, как в том кадре из фильма «Лорелей», который я так удачно смонтировал. Я увидел людей в противогазах, а на меня и моих коллег противогазы были не предусмотрены. С тех давних пор отравляющий газ изменился, и нынешний уже не обладал тем омерзительным едким запахом. Газ, которым меня травили в этот раз, был более гуманен. В том смысле, что человек не сразу понимал, что его травят. Он был незримый, без цвета и запаха, этот новый дешёвый газ, инсектицид циклон-Б. И смесь это не знала жалости. Пары синильной кислоты начинали своё действие с невыносимой горечи во рту. Затем обжигали горло, Потом сдавливали грудину, пока не наступал паралич всей дыхательной системы. И человеческое тело превращалось в ярко-розовый, покрытый зелеными пятнами скрюченный труп. И мне сделалось по-настоящему страшно. В финале я повел себя не по-геройски. Впрочем, какое может быть геройство в подобных обстоятельствах? Я... Плакал, но в моих слезах не было ничего постыдного. Какое-то время я задерживал дыхание, а потом сделал вдох и глотнул газ. И тогда я услышал ангельские голоса. Они становились все явственнее с каждым новым глотком этой отравляющей гадости. И я стал различать слова. Это была «Песня». «Спасибо, Гитлер! Ее пели детишки в самолете и махали мне на прощание своими ручонками, на каждой из которых был вытатуирован номер, по номеру на каждого ангела». «Прощай, стефан «Спасибо тебе, Штефан! Нам будет хорошо на новом месте жительства!» «Прощай, Штефан!» «Спасибо, Штефан! Нам будет хорошо в новой стране!» Тогда стало ясно, что мне удалось доснять свой счастливый финал. Я воспрял и испытал радость в тот самый момент, когда мое тело по транспортеру двинулось в печь. Если Бога нет, то, возможно, все, но если Бог есть, то уж... «Точно! Все возможно!» 1947 год. Палестина. Подмандатная территория Великобритании. Британский военный аэродром. Пассажиры, прибывшие рейсом из Триполи, спустились по трапу приземлившегося самолета и направились в сторону находящегося в отдалении армейского блокпоста. Три сержанта военной полиции дисциплинированно и деловито выполняли функции паспортного контроля и таможенной службы. Брит-Брит протянул свой паспорт проверяющему и положил на стоящий перед ним стол свой багаж, состоящий из саквояжа и небольшого чемодана. Палестина продолжала пахнуть тем, чем она пахла веками и будет пахнуть до скончания времен. «Палестина пахла эвкалиптами и песками пустыни Как-то так можно описать здешний воздух», — подумал пассажир. «За эти несколько лет после того, как я тут побывал, ничего вроде и не изменилось». Хотя нет, отличий и есть. Колючей проволоки стало больше. В прошлый мой прилет аэродром не был огорожен, с профессиональной дотошностью, отметил он. Белый мужчина лет пятидесяти. Высокий, моложавый. Напоминающий английского аристократа, какими их изображают в кинофильмах. В реальности брит-брит – Таковым и являлся. В кино актер с такой внешностью сгодился бы на роль летчика, шпиона, военного репортера, контрабандиста, словом, человека героического или интеллектуального труда или обеих профессий сразу. К слову заметить, Брит-Брит с переменным успехом занимался всем перечисленным в разные периоды своей увлекательной жизни что было для него увлекательно в молодости, с возрастом перестало радовать. «Цель приезда. Я писатель. Служба. Пишу статью для Дейли Мэйл», кратко сообщил сведения о себе Брит-Брит. И невольно солгал, потому что он не был писателем и сам понимал это. Это чувство каждодневно доставляло ему мучение даже здесь, в этом левантийском захолустье, как и во всех других частях света, где ему доводилось бывать по различным служебным надобностям. Единственная профессия, о которой он по-настоящему мечтал всю свою жизнь, была профессия великого писателя. Но она была для него недостижима, и в глубине души он это хорошо понимал. Несмотря на периодические публикации в газетах и журналах, писателем в правильном понимании этого слова он не был. Сержант, рыжий, коренастый человек с огромными кулаками, из тех, кто при первой возможности начинают махалово в баре, Одно из его возможных литературных описаний вернул аппарат на место. Пролистал паспорт новоприбывшего, сравнил фотографию с оригиналом и сделал отметку в своем журнале. — Можете проходить, — сказал сержант. — Благодарю, — кивнул пассажир. Он помнил этого сержанта по прошлому прилету сюда, на этот аэродром, но не счел нужным напоминать об этом. Персонаж не имел особого отношения к той истории, которую Б.Б. с переменным успехом пытался описать. Стоянка такси соседствовала с лежащими в пыли антисанитарного вида верблюдами. Два стареньких Форда и Фаэтон, запряженный осликом. Он предусмотрительно отказался от услуг многочисленных оборванцев, жаждущих поднести его багаж. «Не думаю, что на Мадагаскаре с транспортом было бы лучше», усмехнулся Б.Б. и стал дотошно расспрашивать водителя о цене за такси. В местах, подобных этому, с таксистами следует договариваться о цене заранее дабы избежать ненужного недопонимания и последующего скандала. Хороший абзац для будущей книги. Воздух был насыщен запахом восточных благовоний и верблюжьего навоза. Палестина пахла песками пустыни. Правильнее было бы написать «говном», а по-другому и быть не могло. Смуглый левантийц, как будто бы левантийцы могут быть не оливкового цвета кожи, закатил глаза от горестного осознания ничтожности предложенной ему суммы, однако после мучительных, но недолгих раздумий все же согласился подвести клиента то обстоятельство, что у клиента была возможность воспользоваться услугами ослика с кибиткой, сделало водителя сговорчивее. Таксер не мог знать, что прибывший ни при каких обстоятельствах не стал бы ею пользоваться. Герой остерегался насекомых, сопутствующих гужевому транспорту, ведь как-никак он был летчиком. Хотя, попав сюда в предыдущий раз, летчиком я не был. Я был штурманом. Навыки Первой мировой войны меня не подвели. Маршрут я проложил точно. Летчиком был русский, красный ас, легенда советской авиации. В то время его часто снимали для киножурналов. Нам так и не удалось еще раз повстречаться. Он погиб. В самом конце войны.